глава девятнадцать осада часть первая щиты дробный стук болтов о металл ухнув солдаты с первой линии несущие высокие и тяжелые башенные щиты делают несколько шагов вперед по скользким от крови камням которыми вымощена улица арбалетчики рявка и я когда мы замираем тось пли юрки и парни Новенькие, приписанные к нашему отряду, целятся в щели между щитов и нажимают на спусковые скобы. Всего двадцать одновременных выстрелов, но кучность и плотный ряд прущих на нас врагов не оставляют им никаких шансов. Слышатся крики боли, звуки, с которыми снаряды впиваются в тела нападающих. Только-только набравшие разбег одержимые валятся на землю, мешая другим набрать скорость. «Перезаряжай! Копейщики, смена!» Войны меняются Стрелки уступают позиции тем, кто управляется длинными, в полтора человеческих роста протазанами с широкими листовидными наконечниками. Ими можно не только колоть, но и рубить, чем мои воины и занимаются. Вжух, вжух, вжух, хрязь, кра, бум, бум, бум. Кровь брызжет во все стороны. На щиты, несмотря на постоянную работу копейщиков, налетают хрипящие безумцы, одурманенные Этерниумом и камнем Эрленкар. Они пытаются прорвать наш плотный строй. «Капитан, их много!» Я на миг прикрываю глаза, вызываю поток энергии, облекаю его в воздух и выпускаю из поднятой руки. Взмыв вверх, заклинание подчиняется моей воле и обрушивается на нападающих, раскидывая их в стороны. «Вперед! Раз-два! Раз-два!» ревет блик, держащий один из щитов. Шаг за шагом мы продвигаемся по улице, зачищая ее от обезумевшей толпы. Точно так, как и многие другие отряды, проникшие в город после того, как установленные наспех требушеты снесли первые врата. Забавно, но наш отряд мечников превратился в малоподвижную штурмовую группу с башенными щитами, протазанами и арбалетчиками. Впрочем, превратился не совсем верное слово — Почти весь личный состав, с которым я встретился в крепости Фархельм, несколько месяцев назад погиб. После всех сражений, после безумного бегства из Лавенгейского вала, в живых остались лишь я, Блик, Коряга, Пек и четверо солдат из разных десятков, с которыми я не особо-то и общался. Так что нам дают пятьдесят двух человек, вооружают их и... делают меня сотником за проявленное благоразумие и заслуги перед армией». Имлериса во временном лагере так и не находят. Я подозреваю, что он пил где-то в городе и наверняка был убит во время хаоса, воцарившегося в Лавенгейском валу. Так что сам назначаю десятников. А после того, как приготовления заканчиваются, выбираю тактику, которой мы в составе огненной колонны будем зачищать город. Организация осады происходит быстро. Уже через три колокола после разговора в палатке отца тысячи солдат выстраиваются в штурмовые порядки, а инженерные расчёты и вовсе начинают работу сразу, как только генерал Вангард выходит с совещания. Орудие устанавливают с какой-то совершенно невероятной скоростью, и ворота, запечатанные советником Эрандера, удаётся снести без проблем. Кроме этого, стену пробивает ещё в четырёх местах, и внутри Лавенгейского вала... Получив приказ не оставлять в живых никого, устремляются боевые порядки империи. Поначалу я недоволен такой установкой, как и многие другие капитаны, но стоит только ворваться в город, как все встает на свои места, и приходит понимание, что Вангард, Молох и Отец правы. Тут некого оставлять в живых. Конечно, в Лавенгейском валу остались лояльные империи люди. Местные жители и даже солдаты, но... Невозможно определить сходу, кто одержим, а кто нет. В самом начале штурма мы обнаруживаем группу горожан, которые якобы прячутся в лавке алхимика, но стоило только повернуться к ним спиной, как трясущаяся от страха семья бросается на нас с ножами. Им не удается даже ранить нас, но... Мы быстро понимаем, что одержимые могут притворяться нормальными. У нас просто нет возможности проверять каждого из встреченных людей». С первыми проявлениями того, что советник и его прислужники делают с людьми, мы сталкиваемся уже за вторыми вратами. Вместе с пятью другими отрядами, при поддержке почти четырех десятков магов, зажимаем одержимых. Двигаясь с разных направлений, вытесняем их на небольшую площадь, оцепляем ее, заставляем безумцев отступить и даже начинаем думать, что без проблем отобьем город, пока некоторые из одержимых не бросаются на нас. Из их ртов капает пена. Глаза на выкоте будто вот-вот лопнут. Руки окровавлены, одежда порвана, но главное не это. Они оказываются невосприимчивы к заклинаниям имперских колдунов. Потоки мощного ветра не могут их отбросить. жгуты энергии отказываются оплетать безумцев, просто отскакивая от них. «Стрелки! Товсь!» — слышится со всех сторон, и в этот момент я кое-что замечаю. Вокруг бросившихся на нас людей мерцает едва заметный глазу ореол. Магическая защита? Звук рассекающих воздух болтов и снаряды летят в сторону безумцев. Они вот-вот пронзят их, и... ничего не происходит. Болты просто ломаются в полете, не достав до одержимых самую малость. Я понимаю, что моя догадка верна, и безумцев защищает магия, но, судя по одежде, они обычные горожане. Пекари, кузнецы, торговцы, стражники, и поблизости нет ни советника, ни чернокнижников, которые могли бы сберечь этих людей темной магией. Этерниум! Они наверняка приняли Этерниум, и это он их защищает. И эти безумцы не просто так бегут на нас, не для того, чтобы бессмысленно погибнуть и... Бах! Бах! Бах! Сразу три взрыва гремят там, где трое одержимых подобрались к имперцам вплотную. безумцы разлетаются на кровавые куски, освобождая невероятную массу сконцентрированной энергии. Заключённая в Этерниуме магия дикая, необузданная, рвётся наружу, снося на своём пути все преграды и перемалывая людей в фарш. Я уже видел такое. Во время бегства из города. Проклятье! В рядах наступающих имперцев паника. Убита куча солдат, магов. Часть людей отступает, ещё часть бросается в атаку. На восточной стороне площади завязывается плотная потасовка, западная же свободна. Между одержимыми и моим отрядом образовывается свободное пространство. Через него к нам стремительно приближается накачанный Этерниумом одержимый. Под его кожей пробегают всполохи света. Из глотки вместе с криком вырывается облачка магической энергии. Я понимаю, что через несколько мгновений он окажется рядом, и взрыв убьет всех моих людей. Как работает Этерниум в их телах? Может быть, это зависит от времени? Или сила удара? Прочие безумцы налетели на башенные щиты с таким хрустом, что наверняка переломали себе кости. Может, критические повреждения освобождают нестабильную энергию из тел? Размышления проносятся в сознании за мгновение. Приходится мгновенно придумывать, как спасти своих людей. Безумец защищен невидимым щитом, а значит, нужно не воздействовать на него магией, а задержать препятствием или что-то швырнуть. близости нет ничего достаточно тяжелого, что я мог бы отправить в полет навстречу одержимому. Ни телег, ни лотков. Трупы? Решение приходит неожиданно. Не нужны мне трупы, только стихия. Со всеми четырьмя видами сил природы я ладил неплохо, особенно после того, как привел баланс дара Аулы в норму. Так что какого-то невероятного труда выдуманное заклинание не вызывает. Вытягиваю руки вперед, ладонями вверх — Энергия Земли, которая вырывается из пальцев, устремляется меж солдат и врезается в брусчатку, в нескольких шагах перед нами. Миг, воздействие воли и представление, как все должно произойти. Команда, облеченная в фантазию, обрисовывает задачу силе, рвущейся наружу. Легкое движение ладонями. Их нужно всего лишь резким рывком поднять, и... Результат превосходит все ожидания. Повинаясь мне, прямо перед несущимся на нас одержимым, из площади вырывается кусок земли. Огромный, в пару человеческих ростов в высоту и столько же в ширину. Толще, чем стена крепкого каменного дома. Мышцы начинают немилосердно ныть, будто я собственными руками выдернул эту махину из земной тверди. Безумец, набравший немалую скорость, налетает на возведенную мной преграду. «Счеты!» Только и успеваю крикнуть я, но в приказе нет нужды. Солдаты и так их удерживают. Бах! Взрыв сносит часть преграды и по щитам тарабанят куски земли. Солдаты, не рискуя высовываться, то и дело оглядываются на меня. «Вперед!» — командую я. «Вперед, воины!» Рубка продолжается. Увидев мой пример, еще двое магов земли используют похожие трюки, чтобы остановить безумцев. Несколько других колдунов собираются с силами и используют энергию воздуха, чтобы зашвырять одержимых дверьми окрестных домов, камнями и тем, что подвернется под руку. Хвала святым предкам, взрывных оказывается не слишком много, так что, когда мы с ними справляемся, продолжаем теснить одержимых. Через полколокола квартал оказывается зачищен. Все вокруг усыпано трупами, повсюду кровь. Красными ручьями она бежит по брусчатке, по булыжникам, которыми вымощена площадь, собирается в желобах дождевых сливов, ямках, подползает вплотную к домам и останавливается у порогов. Проклятие. Трижды, четырежды проклятие. Внутри такое опустошение, словно вместе с чужой кровью, из меня утекают силы. Сбегая на войну, я даже не представлял, с чем столкнусь. не мог и подумать, что придется убивать сограждан, пусть и одержимых, тех, кто долгие годы на этих рубежах сопротивлялся натиску Елайского королевства и помогал удерживать его от вторжения. И когда происходит такое, у человека остается два пути. В нем либо что-то ломается, и он перестает быть самим собой, сдается и умирает физически или духовно, либо случившееся укрепляет его волю и зарождает в душе желание предотвратить подобные события в будущем. Сделать все, чтобы этого кошмара не повторилось. И я, кажется, среди вторых. Видя, что происходит, я с каждым ударом сердца, с каждым колоколом, каждым павшим от моего меча или оружия моих людей человеком все больше и больше осознаю желание покончить с этой войной как можно скорее. Но что могу сделать я, обычный сотник, пусть и с магическими секретами?» «Да, взлёт по службе получился быстрым, но в общем масштабе я ничего не решаю и всё так же выполняю приказы тысячников и генералов. Но я желаю иного. Всем сердцем и всей душой мечтаю сделать что-то, что остановит бойню, и не только происходящую сейчас, но и всю войну в целом. Однако пока что от меня зависит совсем немного, и это угнетает. Но поддаваться унынию некогда. По всему городу кипят бои». Над некоторыми кварталами бушуют пожары, отдельные улицы затянут дымом, и вокруг нас то и дело появляются новые противники. Оказывается, что из простых горожан и солдат делают не только живых взрывателей. Помимо этого ужаса накормленные Этерниумом отдельные люди, как выясняется в ходе нашего продвижения, получают магические способности. Чаще всего неконтролируемые, но в рубке вплотную, когда один из противников неожиданно бьет вокруг огненным веером, замораживает нескольких человек до состояния хрупкого льда или ломает руки и ноги мощными потоками ветра, это не играет особой роли. Такие противники — самые неприятные сюрпризы, и, проходя последний квартал, я теряю шесть человек именно из-за них. Живых сторонников Империи в Лавенгейском валу осталось мало — только в крепости да в магическом квартале, где имперские колдуны приняли в двух своих башнях и училище какое-то количество спасшихся горожан и местных солдат. Маги, которым имперский закон строго-настрого запрещал применять колдовство для нанесения вреда людям, не щадя себя, начали убивать одержимых. У них просто не было выхода. Чтобы спасти выживших, адепты и практики сжигали безумцев, старели и держали оборону. И теперь за то, что они пытались помочь людям — За то, что спасали их, молодых колдунов ждет плаха. Все это я узнаю в разговоре с капитаном Небесной Сотни, тяжелых латников, с которыми мы встречаемся за четвертой крепостной стеной во время короткой передышки между боями. Отряд как раз отступил от магического квартала. Солдаты пытались прорваться к башням колдунов, но вокруг оказалось слишком много одержимых, и им пришлось перегруппироваться — Собственно, на главной площади Лавенгейского вала, расположенной аккурат посредине между четвертой и пятой крепостными стенами, сейчас и собирается большая часть орудующих в городе боевых групп. Генерал Молох лично руководит штурмом. Вместе с ним сейчас пересматривает тактику и отец. Он спешился и вместо кавалерии, которой в городе с не слишком широкими улицами не разгуляться, руководит двумя отрядами рыцарей, закованными в тяжелую броню. А вот Роберта и Нормана поблизости от чего то не видно, и я подозреваю, что их на штурм не взяли. Пока остальные отряды приходят в себя, получают лечение и возможность напиться воды и отдохнуть, генералы за несколькими кольцами охраны обсуждают план дальнейшего наступления. А когда заканчивают, собравшиеся пять тысяч делятся на три части. Одна отправляется к магическому кварталу, вторая оцепляет центр города и двигается наружу, вычищая оставшихся одержимых. а третья устремляется на помощь засевшим в крепости выжившим воинам Империи. Судьба играет со мной в странные игры. Чтобы не выдать себя, я инсценировал в Верлеоне собственную смерть. А на тот случай, если вдруг кто-то все же догадается, что я жив, сбежал в армию. Подальше от всех, кто мог меня узнать. И поближе к хаосу, в котором можно скрыться. И надо же, какое совпадение! Именно здесь я встретил Айрилен и своего отца. Именно с ним наш отряд... которые тысячники по-прежнему называют речными воронами, отправляется на помощь солдатам, держащим оборону в крепости. Ирония. Я отказался от предложения отца поступать в военную академию и стать офицером, потому что мне нужно было справиться с магией внутри себя. А теперь я стал капитаном, как он и хотел. Вот только отец об этом даже и не подозревает. Зато я прекрасно помню то видение, в котором узнал, что это именно он заблокировал во мне тёмный дар. Елайская гниль. Как же жаль, что я не могу узнать у него, зачем он это сделал, и откуда во мне вообще взялась тьма. Впрочем, даже будь у меня такая возможность, на разговоры просто нет времени. Некоторые отряды нашей ударной группы отделяются по пути к крепости, построенной перед внешними восточными вратами. Эти солдаты продолжают зачищать улицы и выполняют еще одну важную задачу – удерживают позиции, не позволяя одержимым рассеянным по всему городу ударить нам в спину. Поэтому к воротам крепости мы добираемся чуть поредевшим составом – всего в тысячу человек, растянувшихся по Центральному проспекту. Где-то в первых рядах находится отец, а вместе с ними почти две сотни колдунов – От нескольких знакомых капитанов я узнаю, что всем магам, идущим с нами, выписали императорское разрешение на убийство магией. В отличие от тех несчастных, которые сейчас обороняют магический квартал. То, что творится, дальше назвать кроме как буйней и рубкой насмерть, пожалуй, нельзя. Впрочем, чего еще ожидать от войны? Приняв атакующее построение, стальным кулаком мы пронзаем ряды тех одержимых, которые защищают дорогу к крепостным воротам и стенам твердыни. Оставшихся на подходах к крепости безумцев немного. Три с небольшим сотни. Смешная цифра против тысячи опытных и закаленных в боях имперских воинов, пусть и разделенных на три группы. Мы без труда сминаем сопротивление. Прорываемся через выломанные створки врат и оказываемся во внутреннем дворе. Он большой. Полмели в длину, пожалуй, и вдвое меньше в ширину. Изрядная часть пространства вдоль крепостных стен отдана под разнообразные постройки. Вроде кузин, арсеналов, конюшен и казарм, а вот центральная — один большой участок, лишь местами разграниченные на учебные площадки и тиры. Впрочем, так было раньше. Сейчас тут сотни и сотни одержимых, лезущих на стены. пытающихся прорваться сквозь бойницы, строящие живые лестницы, кричащие и голосящие на все лады. Они совершенно не похожи на людей, но куда хуже, что советник Рандера тоже здесь. Тварь, которую я встретил во время ночного бегства, как раз направляется к воротам внутреннего замка. Неспешно, плавно. Это создание даже ноги не переставляет, а плывет по воздуху. Взмах руки и огромный валун, вырванный из каменной постройки поблизости, врезается в одного из двух скорпионов, разнося его на сотни осколков. Еще взмах, и мощный телекинетический удар врезается в каменные двери твердыни, заставляя их содрогнуться. А затем советник поворачивается, замечает нас, и, повинуясь приказу, вся орда одержимых, окружающая его, срывается с места и несется в атаку.